Ревя сиренами, кортеж приближался к столбам, воздвигнутым отцами города на столичном тракте на месте крепостных ворот. По случаю приезда высоких гостей, натянутый поперек трассы лозунг «Вас приветствует Харрак, город серебристой реки», был заменен другим, того же содержания, но менее выцветший и еще не загаженный птицами. Впереди колонны мчались два ярко-желтых полицейских автомобиля. За ними отливающий черным лаком «Соболь», бронеход высшего командного состава, три автомобиля премьер-класса, еще один «Соболь» и еще одна полицейская канарейка замыкающая колонну. У въезда в город было людно. Полицейское оцепление, кордон солдат комендантской роты, гвардейцы и, наконец, группа стражников-муниципалов вокруг пяти-шести невзрачных личностей, напряженно вглядывающихся вдаль. Туда, откуда должен был появиться долгожданный гость». Странник и сопровождающий его рот мистер Туот прошли сквозь отцепление, не обращая внимания ни на взгляды, порой испуганные, порой ненавидящие, ни на приветствия. Лишь у цепочки стальной когорты Туот приветственно вскинул пальцы к берету. — Не останавливайся! — шикнул на него шеф контрразведки. Через минуту они уже стояли рядом с первыми лицами городской управы. Атор впервые получил возможность вблизи разглядеть того, о ком столько нелестного слышал в последние дни. Ротмистру приходилось невольно признаться себе, что ожидал чего-то другого. Тот сам не мог толком сказать чего. Не то чтобы в чертах лица мэра он ожидал увидеть ужасающий оскал чудовища из бездны, поверженного Нее -Тее. но этот... как-то весь облик этого щедушного человечка, с остановившимся взглядом ничего не выражающих глаз, сводил на нет мыслей о его злодействе. Разве можно опасаться такого?» В первую секунду, заметив странника, Кернес смотрел на него, замерев, будто пытаясь что-то вспомнить. Потом отвернулся и вновь уставился на дорогу, откуда уже доносился рев сирен, появившегося вдали кортежа. Чей же он холоп? думал странник, рассматривая неказистую фигурку мэра. «Уж, конечно, не носача и не умника, хотя с ним он, как поговаривают, связан родством через жену. Барон? Канцлер?» Барон – кровавый боров, но прирожденный армейский. В определенном смысле та же порода, что и тот. Вряд ли станет якшаться с каким-то ничтожеством, присмыкавшимся перед хантийцами. Нет, для этого барону понадобились бы очень веские основания. И еще тот, кто эти основания ему хорошенько втолкует. «Барон чересчур примолинеен, подковерные бои не для него». А так мог бы и сойти, решительности ему не занимать. А вот канцлер... Здесь может быть интересная игра. Его роднит со здешним мэром одно качество — всепоглощающий страх. Все время ему чудятся заговоры, и он спешит расправиться со вчерашними сподвижниками при малейшем подозрении. Обладание излучателем освобождает его не только от страха, но и от возможного инакомыслия прочих членов Совета. Картыш приблизился и перестроился. Бронеходы образовали своеобразный щит по обе стороны от машины на Сача. Полицейские авто, развернувшись, прикрыли тыл. Чиновники в автомобилях свиты засуетились, готовясь к выходу шефа. Тот не спешил, ожидая, пока шофер, величественный, точно коммердинер последнего императора, обойдет вокруг автомобиля и, низко поклонившись, откроет ему дверцу. «Кто бы мог подумать», — обращаясь к ротмистру, чуть слышно пробормотал странник — До войны этот вельможа был владельцем маленького заводика, выпускающего железные кровати. И вот торжественное действо началось. Из автомобиля показался нос шефа департамента обороны, затем правая нога, и, наконец, весь он собственной персоной. Стоявший в тени все еще не спиленных деревьев, оркестр грянул приветственный марш, и, пролетавшие на фарлонг в округе птицы, услышав рев, труп, сочли благоразумным покинуть место церемонии и обгадить что-нибудь менее громкое. Насач склонил голову, отвечая на приветствие, и наткнулся на стоявшего чуть в стороне шефа контрразведки. Вид старого знакомого заставил его невольно подтянуться, но странник лишь отрицательно покачал головой, словно говоря, что все лавры и фанфары сегодня предназначены исключительно высокому гостю. «Самое время, — думал ротмистер тоод самое время сейчас, когда торжественная встреча идет полным ходом накрыть и хозяев, и гостей единым махом. Он, едва скрывая досаду и презрение, глядел на бывшего хозяина кроватного заводика и пустоглазого мошенника в дорогом костюме, идущего ему навстречу. Если предположить, что теракт будет сейчас, то что это может быть? Миномет?» Штука хорошая. Пара умелых канониров навесят 18 мин, прежде чем первая упадет под ноги какому-нибудь из этих напыщенных индюков. Всю площадку осколками выкосит. Но у миномета довольно незначительный радиус действия, и внешняя охрана его бы точно заприметила. Самоходная баллиста Это не голубая змея, где на территориях старые, порою еще заряженные баллисты ездят сами по себе, выцеливая невесть весть кого. Неоткуда ей здесь взяться, и без пристрелки как угадать, куда она долбанет? Фугас? Не было времени его устанавливать. Что же тогда? Снайпер? Вряд ли. Здесь нужно множество жертв, а не одна». Между тем, один из помощников мэра передал ему объемистый резной ларец. Кернес открыл его, и ротмистр увидел вызолоченный ключ, лежащий на красной бархатной подушечке. Мэр поглядел на высокого гостя, словно оценивая расстояние до него, и пошел к носачу, произнося с монотонной безучастностью. «В прежние времена ключ от нашего города был символом вольности Харака, и мы сражались, чтобы он не попал в чужие руки. Но теперь я, как мэр...» «Что-то не так», — глядя на эту картину, соображал тот. «Не так. Ну, конечно, ему тяжело. Ларец, подушка и бутафорский ключ...» Не могут столько весить. Там взрывчатка. Передаю его вам, как символ преданности. Там бомба!» — во всё горло заорал тот, срываясь с места. Один из муниципальных стражников попытался встать на его пути и тут же рухнул с переломанным носом, а тот вклинился между мэром и носачом выбивая ларец с ключом как можно дальше. Толпа охранников и чиновников, спасая шефа, навалилась на Атра, едва не раздавив. Он корчился, пытаясь стряхнуть многочисленные тела, селись подняться на колени. Он увидел, как мэр, как загипнотизированный, бредет к отлетевшему ларцу, поднимает его и даже не заботясь положить на подушку упавший на землю ключ, следует за носочом, которого охрана быстро прячет в один из бронеходов. «Там бомба! Идиоты!» Как знак нашей преданности, монотонно гнусавит мэр, и неизбывной любви он захлопывает ларец и взрыв потрясает округу.